Сицилийская вечерня. Сицилия, 31 марта 1282 года. В 1281 году Карл I Анжуйский, младший брат Людовика IX, короля Франции, после победы над сицилийским королем Манфредом и его преемником Конрадином овладел Сицилией. Более умелый и опытный в делах войны, чем мирного правления, Карл Анжуйский умел покорять, но не умел управлять. Утвердившись на троне, он с самого начала решил увеличить свои доходы. Король ввел новые налоги, которые легли тяжким временем на плечи сицилийцев. Кроме того, число чиновников резко возросло, и каждый из них угнетал народ, своей алчностью и жестокосердием. Сицилийцы надеялись найти избавление от всех зол смене государя и попытались возложить корону на голову Конрадина. Когда умер его отец Конрад, правивший в Сицилии около четырех лет, ему было два года, поскольку тогда сам он был не в состоянии защищать корону и трон, на который претендовали римские папы. Манфред, сын императора Фридриха II, под предлогом защиты интересов своего племянника, с оружием в руках вступил на землю Сицилии и завоевал остров. Он был коронован в Палермо 11 августа 1258 года. Папа Урубан IV, считавший его узурпатором, наложил запрет на коронацию и, обвиняя Манфреда в тяжких преступлениях против церкви, Бога и международного права, в согласии сицилийских грандов провозгласил графа Анжуйского королем Сицилии с условием, что он освободит церковь от тирана и изгонит его с острова. Француз принял эти условия и овладел короной Сицилии. Против Манфреда был объявлен крестовый поход. В битве его войска были разгромлены, а сам Манфред погиб. В то время, когда сицилийцы вновь обратили на Конрадина свои взоры, принцу шел уже шестнадцатый год, и он жил при дворе Атона, герцога Баварского, своего дяди по матери. Некоторые сторонники Манфреда, изгнанные из Сицилийского королевства, прибыли в Германию и уведомили Конрадина о том, что наступило время доказать справедливость своих притязаний. Большая часть городов Италии стала на его сторону. Конрадин повсюду действовал с большим успехом и одержал немало побед. Но вскоре фортуна перестала ему благоволить. Он был разбит и попал в плен к своим непримиримым врагам. Все его сторонники, взятые в плен, погибли на виселице. Карл был убежден в том, что лишь жестокость в состоянии удержать в повиновении народ, но это не могло напугать сицилийских грандов. Сицилийские сеньоры укреплялись в своих замках, так что, посланные их покорять, вынуждены были повсюду сеять смерть и опустошение, срывая укрепления восставших до основания и истребляя сельское население. Однако после многочисленных кровавых казней спокойствие не воцарилось. Тогда Карл Анжуйский отдал приказ предать суду Конрадина и Фридриха Австрийского, его двоюродного брата. Оба были приговорены к смерти. Король пожал лично присутствовать при казни. Конрадин, обратив взгляд к толпе, громко произнес, что не имел намерения узурпировать сицилийскую корону, но лишь стремился вернуть то, что принадлежало ему по божественному праву. «Я надеюсь, — добавил он, — что все государи Баварского дома, вся Германия отомстит за мою смерть». Своим наследником он назвал Педро, короля Арагонского. Педро был женат на Констанции Швабской, дочери Манфреда, дяди Конрадина, и бросил толпе свою перчатку в знак сложения себя полномочий и передачи их своему преемнику. Первому отрубили голову Фридриху. летний Конрадин, оплакав друга, Вторым встал на колени и получил смертельный удар, положивший конец его короткой, но бурной жизни. Он был последним государем из знаменитого рода Штауфенов, герцогов швабских, который правил Священной Римской империи германского народа в течение целого века, а королевством Сицилии в течение 76 лет. Сицилийцы не могли больше выносить власть тирана. Первым, кому пришла мысль о заговоре против Карла Анжуйского, был сеньор Джованни Ди Прочида. Он был известен как человек решительный, скрытный, многоопытный в делах разного рода, к тому же редкой осторожности. Фридрих II и Манфред, хорошо знавшие его достоинства, доверяли ему в самых ответственных заданий. В это время король Сицилии готовился вернуть Константинопольский трон своему зятю Филиппу, сыну и наследнику Балдуина II, императора Латинской империи крестоносцев. Последний был лишен Константинопольского трона Михаилом Палеологом. сеньор Прочида, осведомленный о замыслах своего государя, тайна встретился с Михаилом Палеологом. сообщив тому о готовящемся выступлении. Также он обещал ему помощь на Сицилии и союз с Педро, королем Арагонским. Император последовал советам сеньора Прочиды, дал ему письма к Педро и сицилийским сеньорам и направил на Сицилию своих послов под предлогом заключения союза с Карлом Анжуйским, а на самом деле для изучения настроений народа. Недовольство сицилийцев было всеобщим, налоги были непосильными, чиновники короля, почти сплошь французы, бесчинствовали. Правда, сицилийцы еще надеялись, что король не подозревает о злоупотреблениях. Но вскоре эти надежды рухнули, Карл отказался выслушать делегатов и с угрозами велел удалиться. Оставалось только уповать на помощь папы Николая Третьего, К нему были направлены епископ и монах. Добившись аудиенции, они обстоятельно рассказали об угнетении сицилийцев и заклинали папу помешать королю совершать подобные беззакония в дальнейшем. Когда делегаты выходили из дворца папы, люди Карла Анжуйского набросились на депутатов. Монаха связали и бросили в тюрьму. Прилат с трудом откупился, сообщив своим соотечественникам об успехе. кавычках «путешествия». Вскоре и Прочидо, переодевшись монахом, прибыл в Рим и поведал папе о настроениях сицилийской знати и договоре с заключенным с Михаилом Палеологом. Великий пантифик, ненавидевший Карла Анжуйского и к тому же охотно принявший дары императора Византии, согласился написать королю Арагона, обещая ему королевство сицилийское в том случае, если он его завоюет». Король Арагона принял предложение и обещал приступить к исполнению благого дела. Смерть Николая III, случившаяся чуть позже, едва не расстроила все планы. Карл Анжуйский с радостью узнал об этом. Новый папа, как он надеялся, мог с гораздо большим благоволением отнестись к его давней мечте — возвращению Константинополя под власть папы. Удовлетворение его было полным. Высший пост в Римской церкви достался его стороннику, кардиналу Симону, ставшему папой под именем Мартина IV. Для французов все складывалось превосходно. Король Арагона был нерешительности, но сеньор Прочида вновь прибыл в Константинополь, откуда вместе с послами палеолога направился морем в Каталонию и там встретился с арагонцем. От имени Михаила Палеолога королю вручили большую сумму денег — 30 тысяч унций золота для снаряжения флота и войска, которые должны были бы помочь сицилийской знати свергнуть иго Анжуйской династии. В конце королю сказали, должно быть, вы забыли о тяжких оскорблениях, которые нанесли французы нашему дому. Разве не они лишили жизни... вашего сиятельного предка Педра Арагонского, нашедшего смерть от их рук в битве при Мурете. Да, по правде сказать, смерть его была славной, потому что он пал с оружием в руках. Но разве кровь Конрадина, пролитая презренным палачом, не взывает вас к мести? Но даже если вам безразличны смертельные оскорбления, нанесенные вашему дому, должны ли вы отказаться от прав своей жены? Трон Сицилии принадлежит ей, и от вас зависит воссоединение его с вашим троном. Все сицилийцы настроены в вашу пользу и очень вас верят. Они стонут под игом тирании и надеются обрести именно вас, своего освободителя. Не обманите же их ожиданий». Речь это произвела решающее впечатление на Педра Арагонского, и он решил довести до конца замысел, от которого прежде чуть не отказался. Клятвенно заверив союзников в своей поддержке, он снарядил флот и объявил, что готовит его для войны с сарацинами. В то время как он вел свои приготовления, король Франции Филипп Смелый... Послал к нему спросить, в какую же из арабских стран намерен он направиться, и предлагал свою помощь и деньги. Арагонец, не открыв ему правды, принял предложение своего Шурина. Филипп был удивлен подобной скрытностью и сообщил об этом королю Сицилии, но Карл, слишком уверенный в собственной отваге и могуществе, не придал особого значения словам французского короля и приготовлением арагонцев. Джованни Прочида, путешествие под видом монахов по Сицилии, готовил своих сторонников к общему выступлению. Заговорщики собрались в Палермо на праздник Пасхи, который в этом году выпадал на 29 марта. И случилось так, что именно накануне этого дня один из французов изнасиловал местную женщину. Узнав об этом, сицилийцы взялись за оружие. Французские солдаты поддержали своего соотечественника – И повод этот стал началом знаменитой резни, получившей название «Сицилийской вечерни», поскольку сигналом к ее началу послужил звон колоколов, призывающий людей по всему острову на вечернюю молитву. Именно с этого момента и началось всеобщее истребление французов. Их убивали без различия звания, пола и возраста. Жестокость дошла до того, что беременным французским женщинам вспарывали животы, чтобы не оставить на Сицилии и следа этой ненавистной нации. И все-таки был пощажен и избежал смерти некий промансалец Гильен де Парселет, правитель небольшого города Кала-Фатимы, известный в этом городе своей скромностью, добротой и справедливостью. С почестями был он отправлен на родину, оказавшись единственным из восьми тысяч французов, удостоенным такой чести. Все остальные погибли. Довольно долго Карл ничего не знал о кровавой резне. Когда же ему стало известно о трагедии, он, срочно снарядив флот, взял курс на Мессину и вскоре блокировал ее порт. Жители города, хорошо представляя степень угрожающей им опасности, просили помощи у папского легата, умоляя примирить их с королем. Но Карло еще больше разгневало то, что его подданные смеют торговаться и выставлять какие-то условия своему господину. Он прямо заявил, что лишает их всякой надежды на примирение, так что мессинцам оставалось готовиться к мужественному отпору. Король держал военный совет, решая, следует ли уничтожать город осадой и штурмом, рискуя обратить его в пепел, или дать его жителям несколько дней покоя, чтобы вынудить их самих вывесить белый флаг и принять все его условия. Победила вторая точка зрения, началась длительная осада города, поэтому у восставших было время укрепить город и спокойно ожидать помощи из Арагона. Тем временем король Педро прибыл в Палермо, жители которого встретили его как освободителя. Он повелел Карлу удалиться из Сицилии, в противном случае угрожая силой вытеснить его с острова. Карл отвечал ему в том же духе, а позже, принужденный все-таки снять блокаду с Мессины, послал Педро письмо, полное самых грубых оскорблений. Но обвинения и угрозы Карла Анжуйского нисколько не смутили. арагонского короля. Он лишь опасался войск Франции, Тосканы и Ломбардии, посланных на подмогу его сопернику. Если бы Карл сумел извлечь для себя пользу из этой помощи, возможно, ему не составило бы труда вернуть себе сицилийскую корону, но он угодил в ловушку, устроенную арагонцем. Тот, опасаясь, что не сможет долго держаться против мощных сил объединенной коалиции, Предложил Карлу прекратить распри, решив дело рыцарским турниром, в котором должны влюбиться по 100 рыцарей с каждой стороны, включая двух королей. Карл, в гораздо большей степени отважный, чем осторожный, посчитал, что будет обесчащен, если откажется от предложения. Он принял вызов и выбрал местом сражения город Бордо во Франции, в то время принадлежавший королю Англии. Назначенный день Карл прибыл на место необычайной дуэли, однако противник его так и не появился. Король Арагона не собирался посещать турнир. Педра всего лишь хотел удалить Карла из Италии и помешать ему воспользоваться помощью из Франции. Он остался хозяином уже захваченного им трона. Конечно, чтобы вернуть утраченное Карл предпринимал отчаянные попытки, пока смерть не настигла его во время одного из походов.